Творец. И снова ник, -ник колебался. На сей раз Старый друг, старый компаньон, не один год вместе, но именно сейчас Аронов увидел, насколько деградировал Марат. Он закостенел в своих убеждениях, словно ракотшельник в маленькой ракушке. Ракушка чересчур мала, жмёт, но рак терпит, не решаясь выползти из привычного домика и сменить его на другой, более удобный. Отсутствие движения вперед – уже деградация. алюхин предлагал шагнуть назад. Видите ли, его люди посчитали, что Литуаль убыточна. Да как им такое в голову только взбрело – убыточно. Да благодаря Литуале Аронова знают не только в России, но и за ее пределами. Да к нему в очередь становятся. Конечно, в последнее время дела идут немного хуже. Но это естественный спад. Слишком много новых имен вокруг. Слишком много наглой, откровенной рекламы. Вот люди потянулись. Ничего, пусть увидят. Пусть распробуют. Пусть на собственном опыте ощутят, что у Литуали нет и не может быть конкурентов. Она единственная в своем роде. Элита. Еще и события эти не к месту. Оказывается, новость о том дурацком конкурсе, в котором Ник Ник проиграл, успела облететь пол Москвы. Прибавьте сюда нелепую смерть Сумочкина. И совсем уж непонятное покушение на самого Никника. Про покушение, правда, никто не знает, кроме Леюхина и Ксаны. Но народ все равно напуган, смущен, стесняется. Высший свет — это гадюшник, в котором нет места громким скандалам. Во всяком случае, Аронов не в состоянии их себе позволить. Ничего. Литуаль выплывет. Обязательно выплывет. Нужно только подождать. И запустить новый проект. Проекты всегда приносили доход. А Марат застрял на уровне швейной фабрики. Ну, естественно, что магазины готовой одежды держать выгодно. В Москве полно девчонок, готовых выбрасывать деньги за вещь, украшенную лейблом известной фирмы. А торговать маечками серийного производства за 200 долларов штука проще, чем эксклюзивными нарядами, цена которых определяется готовностью потребителя платить. Все они потребители. И те, кто, потянувшись за крошечной звездочкой на синем ферменном ярлыке, покупают обычную, в общем-то, вещь. И те, кто в желании выделиться, приобретают очередную безумную фантазию. Иногда Аронов нарочно создавал нечто совершенно неприемлемое с точки зрения эстетики и практичности. Нечто безумное, как сон шизофреника, и столь же дорогое. Ни один человек в здравому уме не купил бы это. Но раз за разом выходило что Аронова окружают безумцы, готовые покупать безумные вещи по безумным ценам. В конечном итоге он сам ввязался в этом. Ни книг давно уже не позволял себе думать о ней. Запретная область, сумеречная зона, где тишина, боль и мертвый-мертвый покой. Этот разговор с Лехиным встряхнул подсознание, выпустив из закутков ненужные мысли, ненужные воспоминания. Лехин сказал, ты так возишься с этой девчонкой, только потому, что она похожа на Августу. Да, не все похожи на Августу. Ты гонишься за прошлым, Аронов. Но прошлое нельзя вернуть. Какая глубокая философская мысль. Прошлое нельзя вернуть. Зато можно воссоздать. Кстати, Лехину не откажешь в наблюдательности. Ксана и в самом деле похожа на Августу. Те же жесты, тот же упрямый, слегка надменный взгляд наследной принцессы. Та же замкнутость и настороженность по отношению к другим людям. Ксана особенная. это паршивка и сама не знает, насколько она особенная. Пожалуй, этот проект станет последним. Да, именно так коронов и поступит. Доведет дело до конца, а потом на заслуженный отдых. Пусть Лёхин делает с фирмой что душе угодно. «Я готова!» Ксана стояла с сумкой через плечо. Вроде бы гордая, независимая. Но за этой независимостью читалась обида и непонимание. Как у ребёнка, которого совершенно незаслуженно лишили воскресного похода в зоопарк. «Едем?» «Едем». А сзади она. Точная копия Августы. И пару он ей подобрал подходящую. Именитую, знаменитую и недорогую. Более того, почти совсем бесплатную. Иван ведь понимает, что в конечном итоге работает на самого себя. Интересный будет проект. За рулем немного отпустила. Всё-таки ночная Москва — это нечто особенное. Всё будет хорошо. Всё обязательно получится. Обязательно. За два дня до. Старуха торговала жареными каштанами. И Серж в жизни не обратил бы внимания на нее, если бы не каштаны. Ах, если бы не эти жареные каштаны, которые он просто обожал. Монетка исчезла в морщинистой руке, а взамен вместо любимого лакомства Серж услышал вопрос. «Сережа? Сереженька, это ты?» Сердце замерло и снова забилось с утроенной силой. «Узнала? Эта старуха узнала его?» Ничего страшного. После революции в Париже много русских. Стоит ли удивляться, встретив знакомого? Знакомую? Да и кто сказал, что старуха ему знакома? Она обозналась. Простите, мадам, но вы обознались. Нет, не обозналась. Серж Хованский. А ты, ты узнал меня? Простите, мадам. Нет, Сережа, не прощу. «Ни тебя, ни ее!» «Чего ты хочешь?» Притворяться дальше не было смысла. Серж никогда не умел притворяться. Если это женщина, кто же она? Кто же она? Призрак далекого прошлого? Тень гнева? Просто одна из многочисленных парижских теней назвала имя. Давно позабытое, погребенное на российских просторах имя, значит, она и вправду узнала. «Мести, смерти, расплаты!» Рука клешня, сплошные морщины на коричневой коже, вцепилась в рукав. «Не узнал меня серёжа А ведь я жена твоя, Стефания, графиня Хованская!» Жареные каштан отвратительно пахнут. В голове не осталось ничего, кроме запаха. Этого ужасного, выворачивающего нутро наизнанку запаха. Блеклых класс Стефании Хованской.